Город оживал на глазах. Тут и там вспыхивали огни. На улицу выбегали люди, все кричали, спрашивали, что произошло. Говорили о пожаре, о смерти Эдриха, о нападении осьминога-убийцы и ещё о множестве всяких глупостей. По пути микс с командой встретили множество стражников. Все с сошлелыми лицами спешили к дворцу. Видимо, считали, что там их что-то или кто-то спасёт, защитит от вечного рабства. Несколько раз на пути к порту свободным морякам приходилось останавливаться, дожидаться ковылявшего кока. В итоге к концу пути загорелое лицо Джаирды раскраснелось так, будто он уснул на раскалённой сковороде. В порту творился невообразимый хаос. Самые сообразительные жители уже пытались сесть на новый адмиральский корабль, единственное пришвартованное судно. Его золотистый корпус ярко блестел в свете звёзд, притягивал взгляд. Три толстые синие полосы казались чёрными. Большие белые буквы "Разрушитель" читались чётко. Пираты как раз застали момент, когда немногочисленные матросы сбросили сходни вместе с отчаянными смельчаками, решившими вломиться на королевский шинг. Послышались крики проклятия. Единицы поспешили спасать плававших у пирса. Были и те, кто бросились к многочисленным лодкам Видимо, собирались погрузиться на несколько других кораблей, стоявших на рейде в бухте Пунпура, в том числе и на адмиральский Нон «Вечерняя звезда». Немногочисленные солдаты с трудом сдерживали народ, точнее, пытались, а ведь это были лишь цветочки по сравнению с тем, что вот-вот должно начаться. По-прежнему звонил Набат. «Туда», — указал Мик на дальний пирс, откуда было ближе всего к бытарку Борзой, которую им выделил император. Корабль находился в глубине бухты и пока не привлек внимания толпы. Кайра с Лестером и Джаирдом переглянулись, еще не понимая, что задумал капитан. Спрашивать никто не решился, да и времени не было на расспросы. На подходе к пирсу дорогу свободным морякам преградил стражник с факелом в левой руке и саблей в правой. Пираты так и не поняли, откуда этот серый мундир взялся на их пути. «Проход закрыт!» – гаркнул он. Этот корабль я дрих отдал под моё командование, сказал Миг. Сейчас у меня приказ поднять паруса и двигаться. К... Что? перебил стражник. Кому я дрих отдал корабль? Тебе? Пошли отсюда, прощевеги. Он замахнулся с саблей, собираясь припугнуть брата удачи. Миг рванулся вперёд, перехватил его руку. Солдат хотел откнуть бы врага факелом, но пират увернулся и ударил его головой в нос. Серый мундир невольно отшатнулся. Тут же получил ногой в грудь и рухнул на спину. Джаир так оказался на удивление резв. Обогнув Мика, он наступил на руку с саблей. Пальцы стражника непроизвольно разжались. Подскочивший Лестер забрал факел. Брат удачи поднял оружие, которым ему пару мгновений назад угрожали. Да вас, задохнулся серый мундир, то ли от боли, то ли от злости. Он пытался встать, но подскочившая Кайра ударила его ногой в лицо. Стражник ударился затылком и замер. Лестер, Джайрд, отшвартовьте лодку, приказал Мик. Способный отдал факел пиратке. Вместе с Колком они принялись за дело. Скорее всё было готово. Остатки команды победителей погрузились в лодку и поплыли к стоявшему в глубине бухты Барзому. Мик сидел на носу, Кара на руле, Джайрд с Лестером гребли. Чем ближе свободные моряки подплывали, тем больше видели, насколько убогое корыто им дал Эдрих. Каким чудом эта посудина ещё держалась на воде, оставалось загадкой. С берега долетели выстрелы и крики. Наконец смолк набат. Город горел множеством огней. Уже не спал никто. Стесняясь спросить, мой дорогой муж, что ты задумал делать на этом куске истории? Все ждали, что Кара добавит очередное выражение из своего арсенала, но этого не произошло. Уйти отсюда, буднично ответил Мик. Уйти? Куда кошку мне в пятки? прихрюрилась пиратка. На дно. разговорчики, прикрикнул брат удачи. Я ещё ваш капитан, и мои решения не обсуждаются. Лестерс и Джейрдом переглянулись и сделали очередной грибок. Кара несколько мгновений смотрела в глаза мужа. Потом отвел взор. Когда лодка была уже близко к кораблю, брат удачи сказал: "Здесь максимум пара охранников. На остальных кораблях полно народа. На других судах нам не уйти. На этом нам тоже не уйти. Бужь прить твою в компас", буркнула Кайра, разглядывая борзово. "Даже в историю не уйти. Любой залп его потопит. А мы попробуем", ответил Мик. "Всё равно выбора у нас нет". Через пару мгновений лодка стукнулась об борт судна. Единственного охранника свободной моряки нашли в каюте капитана. Им оказался пожилой пьяный солдат без правой руки. У Лестера даже не получилось его разбудить, чтобы прогнать с судна. Когда корабль был успешно обследован и остатки из победителя собрались на квартердеке, то застали там низкого и высокого мужичонку с донельзе грозным выражением на лице. Вы захватили корабль императора Эдриха V, громко и чётко произнёс он. Свободные моряки переглянулись. В этот момент они заметили, что под тёмным водам залива к Барзому подплывали несколько десятков лодок, перегруженных людьми. Серых мундиров среди них не видно. "Да, пусть им, что захватили якорь тебе взад", с вызовом произнесла Кайра. "И что?" Именем императора я приказываю поднять паруса и пришвартоваться к третьему пирсу. Там на борт поднимутся 300 солдат. Там же вы получите дальнейшие указания от адмирала. Э, сколько? усмехнулся Джейрд. 300 солдат. Ты в своём уме? Это лохань развалится от такого веса. Немедленно поднять паруса и отдать швартовы у третьего пирса. Повысил голову высокий человек. Ответить ему никто не успел. Через борт начали перелезать люди. Много людей. Среди них были и остатки команды с победителя. И пираты, которые давно отошли от дел. Много лиц оказалось знакомых. Некоторые притащили семьи. Они все забирались и забирались. Вперед вышел Бай Тарас. «Мег», – начал он. «Когда ко мне пришли все эти люди и сказали, что Пунпур окружен армией на раввина, И я не придумал ничего лучше, чем предложить им идти под твоим началом. Никто не был против. Один солдат с нами любезно поделился, что трое мужчины и девушка захватили корабль. Ну, а дальше ты сам видишь. Мы готовы выполнять твои приказы. Только выведи нас отсюда. Пожалуйста, выведи. Многоголосы раздалось со всех сторон. Микс сделал шаг вперёд. только открыл рот, как его перебил королевский посланник. «Что это за сброд?» Небрежно махнул он рукой на людей, не отрывая глаз от брата удачи. «Всем немедленно покинуть судно!» Повернулся он. «Приказ!» «Мой первый приказ!» Гаркнул миг, перекрикивая посланника Эдриха. «Этого типа за борт!» Указал на лысого человека. «С удовольствием!» Хищно улыбнулся Бай-Тарас. Уже в следующую секунду посланник императора Гавасил, чтобы его немедленно отпустили. Его и вправду достаточно быстро отпустили, поплавать.